По времени она была ближе всего и в памяти виделась наиболее отчетливо. Сойдя в кантоне на берег, элькстранд и лудин чувствовали волнение и страх. Беспорядочная людская толчия, чужие запахи, неспособность понять диалект, на котором говорили в городе, внушали им неуверенность. Их прибытие ожидал шведский миссионер по имени Томас Хамберг, который работал здесь для немецкого общества, занимавшегося распространением китайских переводов в Библии. Хамберг принял их хорошо, поселил в принадлежавшем немцам доме, где у него были и конторы, и жилье. Сань следовал за миссионерами, решив стать им безмолвным слугой. Распоряжался носильщиками багажа, стирал одежду миссионеров, приглядывал за ними во всякое время суток. Тихонько держась поодаль, он слушал все разговоры. Хамберг говорил по-китайски лучше, чем Эльк, Странт и Лудин. Чтобы дать им попрактиковаться, он часто говорил с ними по-китайски. Сквозь приоткрытую дверь Сань слышал, как Хамберг расспрашивал Лудина, где они с ним познакомились, и с удивлением и обидой отметил, что Хамберг не советовал Лудину слишком доверять слуге к китайцу. Впервые Саню слышал из уст миссионера недоброжелательные отзывы о китайцах, однако решил, что ни Элькстранд, ни Лудин не согласятся с Хамбергом. Они не такие. После нескольких недель интенсивной подготовки они покинули кантон, двинулись вдоль побережья, а затем вверх по реке Миньцзян к городу белых пагод Фуджоу. Заботами Хамберга они получили рекомендательное письмо к самому важному городскому мандарину, который ранее благосклонно относился к христианским миссионерам. К своему удивлению, Сань увидел, как Эльк, Странт и Лудин без колебаний пали перед мандарином, уткнувшись лбом в пол. Чиновник позволил им действовать в городе, а после некоторых поисков они сумели купить недвижимость – подходящую для их целей, обнесенную забором усадьбу с большим количеством построек. В тот день, когда въехали в усадьбу, элькстранд и Лудин пали на колени и благословили это место, которое станет их будущим. Сань тоже стал на колени, но благословений не произносил. Думал, что не отыскал пока где похоронить кости го -сы. Прошло несколько месяцев. Прежде чем он нашел место у реки, где вечернее солнце озаряло деревья, медленно погружая землю в сумрак. Сань приходил туда не раз и, сидя возле камня, испытывал великий покой. У подножия склона медленно несла своего до река. Даже сейчас, осенью, у самого берега цвели цветы. Здесь он сможет сидеть и беседовать с братьями. Здесь они будут подле него. все вместе. Граница меж мертвыми и живыми сотрется. Рано утром, никем не замеченный, он спустился к реке, выкопал глубокую яму и похоронил стопу Госы и палец Лю. Старательно засыпал яму землей, уничтожил ее следы и положил сверху камень, привезенный из долгого странствия через пустыни Америки. Надо бы прочесть какую-нибудь молитву, перенятую у миссионеров. Но поскольку У, тоже как бы находившийся здесь, не знал Бога, к которому обращались такие молитвы, Сань просто назвал братьев по именам, наделил их дух крыльями и отпустил на волю. Эльк, Странт и Лудин развили поразительно бурную деятельность. Сань, проникался все большим уважением к их упорной способности сметать все препятствия и убеждать людей помочь им в создании миссии. Конечно, у них и деньги имелись. Такова была предпосылка работы. Эль Кстрант договорился с английской компанией, чьи суда регулярно заходили в Фуджоу, прихватывать и денежные переводы из Швеции. Сань удивлялся, что миссионеры вроде бы совсем не опасаются воров, которые, не задумываясь, убьют их, чтобы завладеть их достоянием. Ночью Эльг-Странт хранил деньги и векселя под подушкой, а когда его или Лудина поблизости не было, за все отвечал Сань. Однажды Сань украдкой пересчитал деньги в небольшой кожаной сумке и поразился, как их много. На секунду он едва не поддался соблазну забрать деньги и сбежать, С такой суммой можно податься в Пекин и жить себе припеваючи на проценты. Соблазн исчез, как только он подумал о гусы и о заботе, какой окружали его миссионеры в последние дни перед кончиной. Саня без того жил так, как ему прежде и во сне присниться не могло. У него была комната с кроватью, чистая одежда, хорошая еда в достатке. С самой нижней ступеньки он шагнул наверх, и теперь все слуги в доме находились под его началом. Он был строго решителен, но совершившего оплошность никогда не наказывал рукоприкладством. Уже через несколько недель по прибытии Эльк, и Лудин распахнули двери своего дома, приглашая всех любопытствующих послушать, что проповедуют чужие белые люди. Во дворе возникла прям ткидавка. Сань, державшийся, На заднем плане слышал, как Эльг-Странт на своем плохоньком китайском рассказывал о странном боге, позволившем распять своего сына на кресте. Лудин расхаживал среди народа, раздавал картинки, которые собравшиеся передавали из рук в руки. Когда Эльг-Странт замолчал, все поспешно разошлись. Однако на другой день все повторилось. Одни вернулись, а другие привели с собой. Горожане заговорили о диковинных белых людях, поселившихся среди них. Труднее всего китайцам было понять, что Эльк, Странт и Лудин никакими деловыми операциями не занимались, не имели ни товаров на продажу, ничего не покупали, только рассказывали на своем скверном китайском о Боге, для которого все люди были равны. На первых порах усилия миссионеров не ведали предела. Над входом в усадьбу уже появились китайские иероглифы, сообщавшие, что здесь находится храм истинного Бога. Эти двое словно бы никогда не спали, круглые сутки работали. Сань слышал, как они порой по-китайски использовали выражение «унизительное идолопоклонство» и твердили, что с он им нужно бороться. Интересно думал он, как они... Дерзают думать, что смогут заставить обыкновенных китайцев отказаться от мыслей и веры, с какими они жили многие поколения. Как может Бог, допустивший, чтобы его сына прибили гвоздями к кресту, дать бедному китайцу духовное утешение или силу, чтобы жить? Уже по приезде в город дел у Сани было по горло. Когда Элькстрант и Лудин подыскали дом, подходящий для их целей, и уплатили владельцу требуемую сумму, Сань занялся наймом прислуги. Поскольку многие приходили сами и спрашивали, нет ли работы, Саню оставалось только оценивать соискателей, спрашивать рекомендации и разумно выбирать наиболее пригодных. Однажды утром, через несколько недель по прибытии, когда Сань отодвинул засов и открыл тяжелые деревянные ворота, он увидел перед собой молодую женщину. Звали эту женщину, стоявшую перед ним со склоненной головой, Ло Ци. Родом она была из деревушки в Верховьях Миньцзян, поблизости от Шуйкоу. Родители ее были бедны, и она убежала из дома, когда отец решил продать ее в наложнице семидесятилетнему старику из Нанчана. Она умоляла отца не делать этого, потому что ходили слухи, будто несколько прежних наложниц этого человека были убиты, когда они ему наскучили. Отец стоял на своем, и тогда она убежала. Немец-миссионер, который плыл на джонке вверх по реке в сторону Гос-Сайханя, Рассказал ей, что в Фуджоу есть миссия, где с христианским милосердием встречают каждого, кто в нем нуждается. Сань долго смотрел на девушку, когда она умолкла. Задал ей несколько вопросов о том, что она умеет, а затем впустил во двор. Она пройдет испытательный срок, будет помогать женщинам на кухне и повару, который отвечает за миссионерские трапезы. Если все будет хорошо, он, возможно, даст ей работу. Радость на ее лице растрогала его. О такой власти он и не мечтал. Обрадовать человека тем, что предложишь ему работу, а значит, выход из бездонной нищеты. Ло Ци справлялась хорошо, и Сань разрешил ей остаться. Поселилась она вместе с другими служанками, и вскоре ее полюбили, потому что она была спокойная, и никогда не отлынивала от работы. Саня часто останавливался и смотрел, как она трудится на кухне или спешит по какому-нибудь делу через двор. Порой их взгляды встречались, но он никогда не говорил с ней иначе, нежели с другими слугами. Перед самым Рождеством Элькстрант попросил Саня нанять лодку и грибцов. Они отправятся вниз по реке, наведаются на английское судно, Только что пришедший из Лондона, Эльк получил песточку от британского консула Фуджоу, что есть посылка для миссии. «Лучше всего тебе поехать со мной», — улыбнулся Эльк «Мне не обойтись без лучшего моего человека, когда надобно забрать сумку с деньгами». Сань нашел в гавани команду грибцов, которые согласились на эту работу. На другой день эльк и Сань сели в лодку. Но перед этим Сань шепотом сказал миссионеру, что лучше помалкивать о том, что им предстоит забрать на борту английского судна. эльк рассмеялся. «Я наверняка доверчив». «Но все не так плохо, как ты думаешь». За три часа гребцы доставили их до места и причалили к англичанину. Эльк-Странт вскарабкался по трапу, Сань за ним... встречал их лысый капитан по имени джон дан он с крайним недоверием посмотрел на гребцов затем столь же недоверчиво взглянул на саня и произнес несколько слов которых сан не понял эльк страннд покачал головой и объяснил саню что капитан дан недолюбливает китайцев он считает вас всех ворами и обманщиками сказал эльк страннд и рассмеялся однажды он поймет как ошибался Капитан Данн и Элькстрант исчезли в капитанской каюте. Немного погодя, Элькстрант вернулся с кожаной сумкой, которую демонстративно передал Саню. Капитан Данн считает меня сумасшедшим, раз я тебя доверяю. Увы, приходится сделать вывод, что капитан Данн — человек бесхитростный, вероятно, много знающий о кораблях, ветрах и морях, но совершенно не разбирающийся в людях. Оба снова спустились в лодку и поплыли назад. На место прибыли уже в темноте. Сань расплатился со старшиной гребцов Шагая через темные переулки, он чувствовал себя не в своей тарелке. Невольно думал о том вечере в кантоне, когда Цзы заманил его и братьев в ловушку. Однако ничего не случилось. Эльг-странт ушел с сумкой в контору. Сань запер ворота на засов и разбудил ночного сторожа, который спал возле стены. — Тебе платят за бодрствование, — сказал он, — а не за сон. Сказал он это доброжелательным тоном, хотя знал, что сторож ленив и скоро заснет опять. Но у него много детей и жена, обварившаяся кипятком много лет, не встающая с постели и часто кричащая от боли. — Я начальник, который стоит на земле, — думал Сань. — Я не сижу высоко на коне, как я А, и сплю, как сторожевой пес. в полглаза.